Я пришел услышать свой приговор и про себя подумал, а бабенка не дурна, как только я раньше этого не приметил. Кабальера, пролепетала сеньора Магдалена, потупив очи, еще больше заливаясь краской, я почти не думала об этом. Не думали, сеньора? Неужели вы так пренебрегаете мною? Пренебрегаю? «О нет! Скорей наоборот!» «Так значит, вы согласны стать моей супругой?» Воскликнул живодер, взяв в свои руки все еще нежную ручку сеньора Магдалены. «Не знаю, что и сказать», — отвечала она, не отнимая, впрочем, руки. «Смелее!» — подумал Хуан, и, поднеся ее руку к губам, воскликнул. «Сеньор! Вы заставляете меня больше страдать!» «Будете ли вы моей женой?» «Да», — трепеща ответила сеньора Магдалена и почувствовал на своей руке страстный поцелуй медведя Толстосума. В этот момент Хуан воображал, будто и впрямь любит свою невесту, она же и вовсе этому поверила. В ее груди даже шевельнулось какое-то чувство к этому человеку. Любовь, подобно горному склону, «Стоит лишь ступить на него, а дальше уже спускаешься без труда. Достаточно поверить, что любишь, чтобы действительно полюбить». «Магдалена», — сказал живодер, почувствовав себя свободно. «Когда вы хотите назначить нашу свадьбу?» «Когда вам будет угодно», — рабей ответил сеньор Алафонт. «В таком случае, чем раньше, тем лучше». «Я хочу как можно скорее уехать с этого острова. Вы согласны, красотка моя?» Много лет уже не слыхала сеньора Магдалена, чтобы ее называли «моя красотка». И эти слова с живительной влагой оросили ее сердце. «Да-да, чем раньше, тем лучше», — заговорила она, воодушевляясь. «Уедем отсюда, и если вы согласны, прежде всего покинем это селение». Разумеется, к счастью, я могу превратить в деньги все мое имущество в течение одного дня. Я говорю о еще не проданных товарах. А ваш дом купит лишь только узнает, что он продается. Мы тут же отправимся в Санто-Доминго и там, в городе, сможем без помехи обдумать, где бы нам обосноваться и зажить спокойно и счастливо. Это вы очень хорошо придумали, очень хорошо. Так, мечтая об ожидавшей их безоблачной жизни, строя планы и перемежая их любовными объяснениями, которые сеньора Магдалена выслушивала с удовольствием, а Хуан Педро произносил почти от чистого сердца, они проговорили больше часа. Наконец, живодер распрощался и пошел готовиться к свадьбе и к отъезду. «Пожалуй, я останусь не в накладе», — раздумывал он, шагая к дому, «если даже придется всегда жить с матерью. Эта вдовушка весьма аппетитна и к тому же любезна, а ручки у нее... Вот она порода, порода, люблю француженок». Хулия не слыхала, о чем говорили сеньора Магдалена с Хуаном. Но она все поняла, когда увидела, с каким самодовольным видом вышел из дома живодер и заметила счастливую улыбку на пылающем лице матери. Неожиданное сводовство произвело такое впечатление на сеньору Магдалену, что она почти перестала упрекать Хулию за ее любовь к Антонио. Увлеченная мыслями о собственном счастье, мать совсем позабыла о дочери. Сначала Хулия опасалась семейной грозы. Но проходили час за часом, а сеньора Магдалена по-прежнему улыбалась и ласкала ее. Девушка приободрилась и осмелевно значила Антонио свидание. Настал вечер. Хулия нетерпеливо считала минуты и казалось, что сеньора Магдалена слишком медлит с отходом ко сну. Однако ей удалось скрыть свое волнение. Наконец... В доме все затихло. Убедившись, что мать крепко спит, хуле, села у окна, выходившего в сад, и стала ждать.